Глава 19. Историческая встреча состоялась два дня спустя. За это время по городку распространились слухи, что сам великий Дон Крочи Мало едет к ним со шляпой в руке, чтобы встретиться с их героем Тури Гильяном. Как это стало известно, никто не знает. Возможно, люди догадались потом, что Гильяна принял чрезвычайные меры для обеспечения безопасности встречи. Его патрульные перекрыли дорогу на Палермо, а человек пятьдесят его людей, чьи родственники жили в Монталепре, явились к ним в гости и провели ночь в их домах. Пасатемпо был направлен вместе со своими людьми в казарме Белампо, на случай, если Карбинера вздумает выслать патруль. а Люди Терановы, Держали под прицелом дорогу из Касталамары и Тропани. Капрал Каньо Сильвестра, вместе с пятью лучшими стрелками и тяжелым пулеметом, прикрытым бамбуковыми жердями, на которые многие семьи в Монталяпре нанизывают помидоры, чтобы затем делать из них пасту, устроился на крыше. Дон Крочи прибыл, когда уже смеркалось. Большой лимузин Альфа-Ромео остановился перед домом Гектора Адониса. Дон Крочи прибыл со своим братом, отцом Бенджамину, и двумя вооруженными охранниками, которые остались в машине вместе с шофером. Гектор Адонис ждал их у дверей. Одет он был даже еще элегантнее, чем обычно. Вшитом у лондонского портного сером костюме, ослепительно-белые рубашки и галстуки в красную полоску. адон словно нарочно был одет еще не брежнее обычного. Он переваливался точно гусь в широченных брюках, обтягивавших толстый живот, в расстегнутой рубашке без воротничка и черном пиджаке из толстой материи, не сходившемся спереди, так что все могли любоваться его простыми белыми подтяжками в дюйм шириной. На ногах у него были комнатные туфли. Отец Бенджамино явился в своем священническом одеянии и обычной запыленной круглой черной шляпе. Он осенил дом крестным знамением, прежде чем войти, и прошептал положенные слова. У Гектора Адониса был самый красивый дом в Монтедепре, и профессор гордился им. Обставлен он был французской мебелью, На стенах висели картины малоизвестных современных итальянских художников. новых в отборе чувствовался вкус. Посуда у него была из Германии, а прислуживала за столом пожилая итальянка, выдрессированная в Англии до войны. Когда трое мужчин уселись в гостиной в ожидании Гильяно, она подала им кофе. Дон Кротча был абсолютно спокоен. Он знал, что Гильяно не обесчестит своего крестного и не нарушит данного ему слова. Дон уже предвкушал дальнейшее развитие событий. Вот сейчас он встретится с этой восходящей звездой и сможет составить себе собственное мнение о Гильяну. Однако Гильяну появился так тихо и неожиданно, что даже Дон Крочи был застегнут врасплох. Он не слышал ни звука на булыжной мостовой, ни скрипа открывающейся или закрывающейся двери, просто он поднял взгляд и подаркой, ведущей из столовой в гостиную, увидел Гильяну. Красота его поразила Дона Крочи. От жизни в горах на свежем воздухе плечи у него стали широкие, а лицо похудело. Оно было по-прежнему овальное, но щеки слегка ввалились, подбородок заострился, а глаза были как у статуи словно вставленный в глазницы золотиста карий с серебряной обводкой. Да и сама одежда выделяла его. Белая свежевыстерная наглаженная рубашка и малескиновые брюки ладно сидели на нем. Свободный охотничья куртка из рыжего бархата скрывала пистолет-автомат. Ко всему прочему, выглядел он совсем юным, хотя ему уже исполнилось 24 года. Неужели такой мальчишка мог бросить вызов Риму, перехитрить друзей, внушить преданность этому убийце Андолине, держать в узде это животное посад темпа завоевать четверть Сицилии и любовь народа на всем острове? Дон Кроча знал, что Гильяна — человек удивительно храбрый, но на Сицилии полно храбрых людей, рано сложивших голову жертв предательств. И Тури, словно почувствовав, что Дон Крочи сомневается в нем, сделал жест, несказанно порадовавший Дона и преисполнивший его уверенности, что он правильно поступает, решив избрать этого мальчишку своим союзником. Тури вошел в комнату и, подойдя прямо к Дону, сказал «Бачо Туамано». Так на Сицилии Крестьяне приветствуют человека более высокого положения, священника, землевладельца или аристократа. Целую твою руку. При этом Гильяно приветливо улыбался. Однако Дон Крочи отлично понимал, почему это сказано. Не за тем, чтобы показать свою покорность или даже уважение к возрасту. Это было сказано, потому что Дон отдал себя в руки Гильяну, и Гильяну показал, что уважает его доверие. Дон Крочи медленно поднялся, толстые щеки его потемнели от усилия и заключил Гильяну в объятия. В арке показался Пишотто и остановился. На мрачном лице его появилась ухмылка. Он тоже был по-своему красив, но совсем в другом стиле, чем Гильяна. Легочная болезнь источила его тело, И лицо. Под оливковой кожей торчали кости. Черные волосы были тщательно расчесаны и гладко облегали череп, тогда как рыжеватые волосы Гильяну были подстрижены бобриком, создавая впечатление, что на его голове каска. А Тури Гильянов, в свою очередь, изучал могучую фигуру Дона Крочи и чувствовал, что с этим человеком надо быть на стороже. Это человек опасный. Не только по репутации, но и почувствовавшейся в нем силе. Огромное тело, казалось бы, до нелепого неуклюжее, словно излучало энергию. Она наполняла всю комнату. Дон заговорил. И голос, донесшийся из его большого рта, зазвучал на редкость мелодично. Когда он старался кого-то убедить, от него исходила странная, завораживающая сила. Сочетание искренности, убежденности и изысканной вежливости, казавшейся удивительным в этом человеке, столь небрежным в одежде и во всем остальном. «Я уже не один год слежу за тобой и давно ждал этого дня». Теперь он настал, и я вижу, что ты полностью оправдываешь мои ожидания. «Я опольщен», — сказал Гильяно. И, взвесив свои слова, понимая, что от него еще чего-то ждут, добавил. «Я всегда надеялся, что мы будем друзьями». Дон Кротче кивнул и рассказал, к какому соглашению он пришел с министром Трецци. «Если Гильяно...» поможет воспитать жителей Сицилии, чтобы они проголосовали как надо, тогда будет изыскан способ простить его. Гильяно сможет вернуться к своей семье и жить как обычный гражданин, а не бандит. Министр Треца, в доказательство того, что он идет на такое соглашение, передал Дону плана кампании против Гильяно. «Если ты согласишься помочь нам, И дон поднял руку как бы желая придать больший вес своим словам. Министр отменит эти планы никакой армии никакой дополнительной тысячи карабинеров на сицилии не будет. Дон Кроче видел, что льяна слушает его внимательно, но безо всякого удивления. Все на сицилии продолжал дон Кроче знаю как ты заботишься о бедных. Из этого можно заключить, что ты будешь поддерживать левые партии. Но я знаю, что ты веришь в Бога. Ты же сицилиец. И кто не знает, как ты предан матери, так неужели ты хочешь, чтобы коммунисты правили Италии? Что тогда будет с церковью, что будет с семьей? Итальянцы и сицилийцы, побывавшие на войне, заражены чужеземными идеями, политическими доктринами, которым не место в Италии. Сицилийцы сами сумеют улучшить свою судьбу. Неужели ты хочешь, чтобы у нас была такая власть, которая не терпит никакого неповиновения со стороны своих граждан? Левое правительство наверняка начнет преследовать нас обоих, ведь настоящие правители на Сицилии и мы с тобой. Если левые партии победят на будущих выборах, наступит день, когда в деревнях Сицилии русские будут решать, кто может, а кто не может. Ходить в церковь. Наших детей заставят посещать школу, и там их будут учить тому, что почитать надо прежде государство, а уж потом отца с матерью. Нужно нам такое? Нет. Настало время каждому настоящему сицилицу встать на защиту своей семьи и своей чести от вмешательства государства. Речь Дона неожиданно прервал Пишотто. Он так и остался стоять в арке, прислонившись к стене. «А может, русские простят нас?» — иронически заметил он. Холодная ярость обуяла Дона. Но он ничем не выдал своего гнева, лишь внимательно посмотрел на маленького усатого щеголя. Зачем ему понадобилось привлечь к себе внимание именно в этот момент? Почему он захотел, чтобы Дон заметил его? «Интересно», — подумал Дон Крочи, — «не удастся ли использовать этого человека?» Инстинкт никогда еще не подводил Дона, а он почувствовал в этом человеке, которому бесконечно доверял гильяну гнильцу. «Возможно, это объясняется чахоткой, а возможно, цинизмом. Пишет-то ведь из тех, кто никому до конца не доверяет, значит, нельзя до конца доверять и ему». Все это промелькнуло в уме Дона Крочи, прежде чем он открыл рот. «Когда это чужестранцы помогали Сицилии?» — спросил он. «Когда чужеземец был справедлив к сицилийцу?» «Наша единственная надежда», — сказал он, обращаясь уже прямо к Пишотте, — «это молодые люди вроде тебя, ловкие, смелые и гордые. Вот уже тысячу лет...» как такие люди вступают в общество друзей, чтобы бороться с угнетателями, искать справедливости, которой добивается сейчас Гильяна. Сейчас нам самое время держаться вместе, чтобы сохранить Сицилию. Звучный голос Дона, казалось, не произвел никакого впечатления на Гильяну. Но мы же всегда сражались против Рима и тех, кого он присылал, «Нами править», — упрямо заявил он. «Эти люди всегда были нашими врагами. А сейчас вы просите нас помочь им. Хотите, чтобы мы им поверили?» «Бывают времена», — внушительно произнес Дон Кроче. «когда правильнее объединиться с врагом. Если христианские демократы придут к власти в Италии, это наименее опасно для нас». Значит, нам выгодно, чтобы правили они, чего проще. Он помолчал. Левые никогда не помилуют тебя. Можешь в этом не сомневаться. Слишком они двуличные, слишком трудно прощают. Да и нашу сицилийскую натуру им не понять. Да, конечно, бедняки получат землю. Но останется ли у них то, что они на ней вырастят? Ты себе представляешь чтобы наши люди работали в кооперативе. Бог ты мой! Да они убивают друг друга из-за того, какая одежда должна быть на Деве Марии, когда статую понесут во время процессии, белая или красная. Гильяно слушал с легкой улыбкой. Он понимал, что может настать день, когда он вынужден будет убить этого человека. Однако Дон Крочи самим своим присутствием, силой своей личности внушал такое уважение, что Гильяну не хотелось об этом думать. Словно подобная мысль была предательством по отношению к отцу, к крепким семейным узам. Ему предстояло принять решение, и он понимал, что это будет самым важным решением с тех пор, как он поставил себя вне закона. «Но если я возьмусь выполнить эту грязную работу для Рима», — мягко произнес Гильяну, — «я должен что-то обещать за это моим людям. Что может Рим сделать для нас?» Дон Кротча допил кофе. Гектор донис вскочил, чтобы снова наполнить чашку, но Дон Кротча рукой отстранил его. «Мы и так уже немало для тебя делаем», — сказал он. «Андолини приносит тебе сведения о передвижении карабинеров» так что ты можешь все время держать их под прицелом. Никаких чрезвычайных мер, чтобы выкорчивать тебя из твоих гор. Но я понимаю, что этого недостаточно. Разреши мне оказать тебе услугу, которая будет приятна мне и принесет радость твоей матери и отцу. Перед твоим крестным, который сидит тут, Перед твоим другом Аспану ты я тебе скажу. Я переверну небо и землю, чтобы ты получил прощение. Ну и, конечно, твои люди тоже. Тем временем Гильяна уже принял решение. Но ему хотелось все же заручиться, возможно, большими гарантиями. «Я согласен почти во всем, что вы сказали», — сказал он. «Я люблю Сицилию и ее народ. И хотя я живу как бандит, я верю в справедливость». Я готов сделать почти все, что угодно, лишь бы вернуться домой к моим родителям. Но как вы заставите Рим сдержать свои обещания Вот в чем вопрос. Услуга, о которой вы просите, штука опасная. Мне нужно за нее вознаграждение. Дон подумал, затем медленно, тщательно взвешивая слова, произнес. «Ты прав, что так осторожничаешь. Но ведь у тебя в руках все планы» которые я дал профессору Адонису, чтобы он их тебе показал. Можешь оставить их у себя в доказательство того, что ты был связан с министром Треццей. Я постараюсь добыть тебе и другие документы, которые ты сможешь использовать против Рима. Тогда там будут бояться, что ты опубликуешь их в одном из своих писем в газеты. И, наконец... «Если ты выполнишь наше поручение, и христианские демократы победят на выборах, я лично гарантирую тебе прощение. Министр Треца глубоко уважает меня и никогда не нарушит данного мне обещания». Гектор Адонис слушал Дона с возбужденным довольным лицом. Он уже представлял себе, как обрадуется Мария Ломбардо, когда ее сын перестанет быть беглецом и вернется домой. Он понимал, что гильяна идет на соглашение по необходимости, но считал, что союз Гильяно и Дона Крочи против коммунистов может стать первым звеном в цепи, которая соединит этих двух людей, и они станут настоящими друзьями. То, что могущественный Дон Крочи гарантировал им всем прощение правительства, произвело впечатление даже на Пишотту. А вот гильяну видел тут подвох. «Ну как он может быть уверен, что Дон все это не придумал? Что планы не выкрадены? Что они не отменены министром? Нет, ему необходимо встретиться с самим Трецей». «Все это звучит убедительно», — сказал Гильяна. «То, что вы взялись гарантировать нам прощение, показывает, какое доброе сердце у вас, и почему люди на Сицилии называют вас «добрая душа», Но вечное предательство Рима известно. А о политике вы знаете, чего они стоят? Я хотел бы, чтобы кто-то, кому я полностью доверяю, услышал это обещание от самого Трецци и привез мне документ с его заверениями. Этого Дон никак не ожидал. Он уже начал испытывать теплые чувства к Турике Ильяну, даже подумал, Как было бы хорошо, если бы этот молодой человек был его сыном, как бы они правили Сицилией вместе. Но поняв, что Гильяно не принял на слово его заверения, Дон почувствовал, что доброе отношение к этому парню начинает у него улетучиваться. Он видел, как наблюдают за ним из-под приспущенных век Гильяно, ожидая дальнейших доказательств, дальнейших заверений. Значит, гарантий Дона Крочия — Ему недостаточно. Наступило долгое молчание. Дон обдумывал, что сказать. Остальные ждали. Гектор Адонис пытался скрыть свое огорчение по поводу напористости Гильяну. Он боялся, как на нее отреагирует Дон. Белое, отутловатое лицо отца Бенджамино походило на морду обиженного бульдога. Наконец Дон заговорил, и все вздохнули с облегчением. — Я заинтересован в том, чтобы ты согласился, — сказал он Гильяну, — и потому, возможно, увлекся собственными доводами. Но я хочу помочь тебе принять решение. Во-первых, позволь мне сказать, что министр Треце никогда не даст тебе никакого документа, это слишком опасно. Но он поговорит с тобой и даст устно все эти обещания, о которых говорил со мной. Я могу получить соответствующие письма у принца Олорто и других влиятельных аристократов, которые поддерживают нас. А можно придумать кое-что получше. У меня есть друг, который, возможно, сумеет в большей мере тебя убедить. Католическая церковь поддержит ходатайство о том, чтобы тебя простили. Мне обещал это кардинал полермский После того, как ты выслушаешь министра Трецу, Я устрою тебе аудиенцию у кардинала. Он тоже даст тебе лично все заверения. И тогда у тебя будет обещание министра юстиции всей Италии, слово кардинала Святой Католической Церкви, который со временем может стать папой, и мое». Гильяно рассмеялся. «Я же не могу поехать в Рим». «В таком случае», — сказал Дон Крочи, — «Пошли кого-нибудь, кому ты полностью доверяешь. Я лично отведу его к министру Треце, а затем отведу к кардиналу. ушло слово-то сановника церкви ты можешь верить?» Гильянов внимательно наблюдал за Доном кроче Мозг его подавал сигналы тревоги. «Почему этот Дон так хочет помочь ему?» Дон, конечно же, понимает, что он, Гильяно, не может поехать в Рим. Никогда он не пойдет на такой риск. Даже если тысячи кардиналов и министров дадут слово не трогать его. Так кого же Дон Крочи хочет, чтобы он туда послал? Есть только один человек, которому я полностью доверяю. «Это мой заместитель», — сказал он Дону. «Берите с собой Аспану Пишотту и везите его в Рим, в Палермо. Он любит большие города. А если кардинал, к тому же, исповедует его, то, может, все грехи ему простятся». Дон Крочи откинулся на спинку кресла и подал знак Гектору Адонису, чтобы тот налил ему кофе как он всегда маскировал свою радость по поводу одержанной победы. Но Гильяно, блистательно проявивший себя в партизанской борьбе, став бандитом, научился интуитивно угадывать поступки людей и ход их мыслей. Он мгновенно почувствовал, что Дон Кроче доволен. Значит, Дон выиграл очень важную для него ставку. Гильяно и в голову не могло прийти, что Дон Крочи был доволен тем, что получил возможность какое-то время побыть наедине со спаном Пишоттой. Два дня спустя Пишотта отправился с Доном Крочи в Палермо, а затем в Рим. Дон Крочи относился к нему так точно, он член королевской семьи, а впрочем Пишотта и в самом деле был похож на генерала Чезаре Борджа. В Палермо они остановились в отеле «Умбайрто», принадлежавшем Дону Крочи, и Пишотте был оказан максимум внимания. Ему купили все новое для встречи с министром юстиции. Он обедал с Доном Крочи в лучших ресторанах, а затем Пишотту и Дону Крочи принял кардинал Палермский. Пишотто, парень из маленького сицилийского городка, выросший в католической вере, держался во время ауединенции вполне свободно. Его не привели в трепет ни величественные залы кардинальского дворца, ни подобострастия, с каким относились к его преосвященству все окружающие. Дон кроче поцеловал кольцо кардинала, а Пишотто, горделиво выпрямившись, стоял и смотрел на него. Кардинал был высокий. Он вышел к ним в красной шапочке, в малиновом одеянии. Лицо у него было грубое, в осьпинах. Несмотря на все утверждения Дона кроче ему никогда не стать папой. При голосовании он не получил бы ни одного шара. Но это был прожженный интриган, исконный сицилиец. Последовал обычный обмен любезностями. Затем кардинал приступил к делу. Он сказал Пишотте, что святой церкви грозит здесь, на Сицилии, смертельная опасность. Если коммунисты победят на выборах, кто знает, что может произойти». Величественные соборы сожгут или разгромят и превратят в заводы. Статуи святой Девы и всех святых, кресты с распятым Христом выбросят в море. Священников убьют, монашек изнасилуют. Тут Пешотто улыбнулся. Да какому же сицилийцу, будь он даже сам отъявленным коммунистам придет в голову насиловать монашку? Кардинал заметил эту улыбку. Так вот, если Гильяно поможет подавить коммунистическую пропаганду перед выборами, он, кардинал, сам произнесет в пасхальное воскресенье проповедь, в которой высоко отзовется Агильяно и попросит правительство в Риме даровать ему помилование. Адон Крочи скажет об этом министру, когда они встретятся в Риме. На этом кардинал закончил аудиенцию и благословил Аспану Пишотту. Кардинал уже повернулся, чтобы уйти, но тут Аспану попросил его написать два слова Гильяна в подтверждение, что они действительно встречались. Кардинал согласился. Дона потрясла глупость высокопоставленного сановника церкви, но он ничего не сказал. А вот встреча в Риме уже больше соответствовала тому, как представлял ее себе Пишотто. Министру Треца было далеко до кардинала. В конце концов, он же был министром юстиции, а Пишотто всего лишь посланцем бандита. Он сказал Пишотте, что если христианские демократы проиграют на выборах, коммунисты примут чрезвычайные меры, чтобы уничтожить на Сицилии всех бандитов до последнего. Да, конечно, карабинеры по-прежнему делают вылазки против Гильяна, но тут уж ничего не поделаешь, видимость должна быть сохранена, иначе радикальные газеты поднимут вой до небес. Вы что же, ваше превосходительство, прервал его Пишотте, хотите сказать, что ваша партия никогда не даст прощения Гильяну? Это будет трудно, — сказал министр Треца, — но не невозможно. В том случае, если Гильяно поможет нам победить на выборах. И если потом он какое-то время посидит тихо и не будет никого выкрадывать или грабить. Если даст немного о себе забыть, пожалуй, ему бы даже стоило эмигрировать в Америку, а потом, через какое-то время вернуться когда все забудут и простят. Но если мы победим на выборах, одно я гарантировать ему могу, мы не станем предпринимать серьезных усилий для его поимки. А если он захочет эмигрировать в Америку, мы не станем чинить ему препятствия или уговаривать американские власти выдать его. Помолчав немного, он добавил, я лично сделаю все, что в моей власти, чтобы убедить президента Италии даровать ему прощение. «Но если мы станем образцовыми гражданами», со своей хитрой усмешечкой произнес Пешотто, «что мы есть-то будем, Гильяно и его люди, их семьи? Может, правительство как-то заплатит нам? Мы ведь выполним за него всю черную работу». Дон Крочи, слушавший эту беседу с закрытыми глазами, точно спящая рептилия, поспешно произнес, предупреждая возмущенную реплику министра. «Это шутка, ваше превосходительство. Парень впервые выехал за пределы Сицилии. Он не понимает суровой морали здешнего мира. Пусть вас не волнует эта проблема. Я обо всем сам договорюсь с Гильяно». И он бросил на Пишотту предупреждающий взгляд. Но министр внезапно улыбнулся и сказал, обращаясь к пешотте «Что ж, я рад видеть, что молодые люди на Сицилии не изменились». Я сам когда-то был таким. Мы не боимся потребовать того, что нам положено. Но, может быть, ты хочешь получить что-то более конкретное, чем обещание. Треца открыл ящик стола и вытащил оттуда плотную карточку с красной каймой. Швырнув ее Пишотти, он сказал, «Это специальный пропуск, подписанный мною лично. С ним ты можешь передвигаться по всей Италии и Сицилии». Полиция никогда не задержит тебя. Это дороже золота. Пишотто поблагодарил наклоном головы и положил пропуск в карман куртки. По дороге в Рим он видел, как Дон Крочи показывал такой же пропуск и понял, что получил нечто весьма ценное. Но тут ему пришла в голову мысль, а что, если его схватят с этим пропуском? Скандал будет такой, что всколыхнет всю страну. Второй человек в отряде Гильяно, и вдруг обладатель пропуска, подписанного самим министром юстиции. Как такое может быть? Мозг Пешотто усиленно заработал, пытаясь решить загадку. Но ответа в голову не приходило. То, что министр дал ему столь важный документ, показывал его добрую волю. Приятно было и то, как щедр был к нему Дон Крочи. И все равно Пишотто не верил им. Прежде чем распрощаться с Треццей, он попросил министра написать Гильяну записку, которая подтверждала бы, что их встреча действительно состоялась. Трецца отказался. Когда Пишотто вернулся в горы, Гильяно с пристрастием допросил его, заставляя вспомнить и повторить каждое слово. Пишотто показал Гильяно пропуск с красной каймой и высказал удивление, почему министр дал ему этот пропуск. — Ведь это же опасно для министра. Тут стоит его подпись. — Ты настоящий брат меня, — сказал Гильяно, похлопав его по плечу. — Ты куда подозрительнее меня. — А вот ведь... Так мне предан, что будто слеп Наверняка Дон Крочи попросил его дать тебе этот пропуск. Они надеются, что ты им воспользуешься, приедешь в Рим и станешь их осведомителем. Ах, он по тоскухе носел, вскипел от ярости Пишотта. Уж я воспользуюсь этим пропуском. Поеду туда и перережу ему горло. не сказал Гильянов, — храни этот пропуск. Он нам пригодится. И еще одно. Похоже, конечно, что это подпись Трецы, но я не уверен, что это так. Это подделка. И когда им будет выгодно, они всегда могут сказать, что пропуск не действителен А если им будет выгодно иначе, то скажут, что пропуск в полном порядке. И представят запись, что он выдан Треццей. Пишотто признал, что это выглядит разумно. Он все больше удивлялся тому, что Гильяно, такой открытый и честный, способен легко разгадывать махинации своих врагов. «Тогда как же можем мы верить, что они сдержат свои обещания?» — сказал Пишотто. «Почему мы должны им помогать?» «Мы политикой ведь не занимаемся». Гильяно задумался... Аспану всегда был циником и человеком жадноватым. Они не раз ссорились из-за того, как делить награбленное. Пишотто требовал увеличить долю отряда. «А у нас нет выбора», — сказал Гильяно. «Если коммунисты придут к власти, они никогда меня не простят. Так что сейчас наши друзья и товарищи по оружию — это христианские демократы». «Министр трец кардинал Полярмский и, конечно, Дон Крочи. Самое главное для нас — сдержать коммунистов. Мы встретимся с Доном Крочи и обо всем договоримся». Он помолчал и потрепал пешотту по плечу. «Это хорошо, что ты вынул из кардинала записку. Да и пропуск тоже нам пригодится». Но то все еще не был убежден. «Мы выполним за них всю черную работу», — сказал он. «А потом будем точно нищие выклянчивать у них прощение. Я никому из них не верю. Они разговаривают с нами так, будто мы глупее девчонки, которой можно пообещать все сокровища мира, только бы уложить в постель. Я считаю, мы должны драться за себя». И за то, что добываем. И то, что добываем оставлять себе, а не раздавать беднякам. Мы же давно могли бы разбогатеть и жить как короли в Америке или Бразилии. Вот как надо поступать. Тогда можно и не считаться с этими пецсонаванты. Главарями мафии. Гильяно решил раскрыть ему карты. Аспану, сказал он. «Ставку мы должны делать на христианских демократов и на Дона Крочи. А если мы добьемся, чего надо, и получим прощение, народ Сицилии уж, конечно, захочет, чтобы правили им мы. Так что мы выиграем по всем статьям». Гильяно помолчал и с улыбкой посмотрел на Пишотто. «Если же нас надуют, ни я, ни ты, не упадем в обморок от удивления». Но что мы потеряем? В любом случае, нам все равно надо сражаться с коммунистами. Это наши враги. А теперь выслушай меня внимательно. Мы с тобой думаем одинаково. Вот побьем коммунистов, и тогда возьмемся за друзей за Дона Крочи. Это будет наша последняя схватка. Пишотто передернул плечами. Мы делаем ошибку, сказал он. Гильяна хоть и продолжал улыбаться, но задумался. Он знал, что Пишотте нравится жить вне закона. Это соответствует его характеру, и хотя он смекалист и хитер, у него нет дара предвидения. Не может он совершить прыжок в будущее и понять, какая участь неизбежно ждет их, если они останутся вне закона. Поздно вечером Аспану Пишотте... Сел на выступе скалы и решил выкурить сигарету. Однако резкая боль в груди почти тотчас заставила его потушить ее, что он и сделал, а окурок положил в карман. Он понимал, что у него разыгрывается туберкулез, но понимал и то, что если он несколько недель пробудет в горах, то, безусловно, почувствует себя лучше. Тем не менее, он не мог успокоиться. Его сверлила мысль, что он не все рассказал Гильяну. Во время поездки к министру Треце и кардиналу, Дон Кроче все время был с ним. Каждый вечер они вместе ужинали, и Дон рассуждал о будущем Сицилии, о наступающих тревожных временах. Пишотто не сразу понял, что Дон обхаживает его, пытается перетянуть в какой-то мере на сторону друзей, И Исподваль намекает, что для Пишотте, как и для Сицилии, будущее может сложиться благоприятнее с Доном, чем с Гильяно. Пишотте и виду не подал, что понял, куда Дон клонит. Однако это преисполнило его подозрений относительно добропорядочности Крочи. Раньше он никогда никого не боялся, кроме, пожалуй, Тури Гильяну, но Дон Кроче, который всю жизнь стремился добиться уважения визитные карточки шефа мафии, вызывал у него страх. Сейчас он понял, что опасается, как бы Дон не перехитрил их и не предал, а тогда они довольно скоро будут лежать на земле ничком.